тридцать семь девятнадцать минут назад моли блум ехала по дороге шестьдесят шесть она ехала быстро голова была пуста и в то же время ощущалась удивительная легкость странное головокружение так бывает когда очищаешься от яда небольшой указатель от ворот на бастмуру блум съехала с трассы и покатила дальше по маленьким дорогам б а с т м у р у даже д е р е в н е й нельзя было назвать, несколько домов лениво отдыхающих под мягкими лучами августовского солнца. Вокруг п а с л и с ь коровы и исландские лошадки. Блум как будто заглянула в подлинный мир, где люди живут настоящей жизнью. Миновав б а с т м у р у Молли направилась дальше по навигатору в глубину лесов б е р г с л а г и н а До самого хутора автомобильная дорога не доходила. Блума остановилась там, где закончилась дорога, и, запомнив направление, пошла по тропинке через лес. Она увидела огромный муравейник у дерева, увидела, как муравьи переходят через тропинку, тысячи насекомых в ц е л е у с т р е м л е н н о м движении, как клеточки единого мозга. Лес поредел. Солнечный свет стал ярче. Показалось нечто похожее на заброшенный сад с давно погибшими и заросшими посадками, какие-то кривые, полузгнившие деревянные постройки наполовину покрытые высокой пожелтевшей травой. Блум походила вокруг у самого края рощицы, попыталась найти оптимальное для обзора место. Наконец увидела фасад здания. Традиционная красная краска наполовину облупилась, на наличниках лишь фрагменты белого. Молякинул а взглядом террасу, заметила несколько сгнивших раздавленных досок. Белый цвет почти полностью заменен ярко-зелеными лишайниками, образующими причудливые узоры. Еще чуть-чуть, и участок Ивана Гранстрема превратится в самые настоящие руины. Блум нашла камень, на котором можно сидеть, чтобы тебя не заметили, и откуда между тяжелыми еловыми ветвями просматривается терраса дома. Нащупала к о б у р у с пистолетом на груди под курткой. Как же так получилось? Как Надина исчезновение связано с ее собственным вытесненным из памяти прошлым? Блум взглянула на часы, без пяти минут. Мозг отключен, все тоже легкое головокружение. Без четырех минут мозг словно расширяется, распухает, головокружение нарастает, моли, как будто полностью открывается вселенная. Где-то на задворках вытесненного прошлого маячит ее пенсионная страховка. Неужели какой-то злодей на нее покушается? Блум засунул а телефон в карман, несколько секунд посидела неподвижно. Спасти Надю или обезопасить себя? Ведь вполне возможно, это ловушка. Не лучше ли просто уйти? Она выхватила пистолет из кобуры и побежала. Взлетела на прогнившую террасу, осмотрела замок, обнаружила, что дверь не заперта. Прижавшись к стене с пистолетом на изготовку, распахнула дверь, вошла, быстро ощупала пистолетом темноту. Внутри царил полный мрак, поразительный контраст со с в е щ е н н о й солнцем террасой. Блум разглядела плотные шторы на всех окнах, в щели с трудом пробивался солнечный свет. Воздух был, на удивление, неподвижен, клочья пыли двигались медленно, медленно. Без трех минут. На кухне горы немытой посуды, запах довольно з а т х л ы й но для трупа недостаточный, по крайней мере на этом этаже. Гостиная с камином и парой засиженных кресел, дальше спальня. Она остановилась, прислушалась. Полная тишина, лишь отдаленное пение дрозда, как зов в другой лучший мир. В спальне стоял комод. На нем лежал мобильный телефон без сим карты, рядом стеклянная банка полная сим карт, свернутая черная шапка, бордовая кепка. Блум на ощупь развернула шапку поняла, что это б а л а к л а в а Краем глаз уловила движение позади себя, быстро обернулась, держа палец на спуске. Увидела саму себя. На противоположной стене висело зеркало в пол. Пистолет в зеркале заметно дрожал. Без двух минут. Глубокий вдох. Блум вернулась к комоду. В ящике лежал блокнот с картинкой сверху, скачущий парадуги единорог. My little pony. Блум вышла из комнаты с пистолетом на изготовку и с неприятной дрожью в руках. Проходя мимо камина, ощупала кирпичную кладку. Ничего. Наклонилась, попыталась рассмотреть пепел. Ничего. Распрямившись, она осмотрела гостиную. Тяжелые бархатные шторы, никаких книжных полок, грубая анонимная пустота. В углу окна журнальный столик, на нем ваза в форме шара, похожая на аквариум, наполовину наполненная черным песком. Блум запустила руку поглубже и просеяла песок между пальцами. На д в а з о й поднялся слабый черный мерцающий дымок. А потом медленно опустился. В ящике под столиком лежал фотоаппарат, старая цифровая камера. Блум оставил а ящик открытым. В гостиной оказалась еще одна дверь, закрытая. Все инстинкты подсказывали б л у м что эта дверь вела в подвал. Вот он, подвал, тот самый. Моли приблизилась к двери. Рядом висело еще одно зеркало в полный рост. Блум посмотрела на себя, мелькнула мысль, что она видит себя в последний раз. В двери торчал ключ. Молли слышала свое тяжелое дыхание. Она достала телефон, включила фонарик, приготовилась, беззвучно повернула ключ, медленно открыла дверь, почувствовала, как на нее д о х н у л а темнота. Тьма, поднимающаяся снизу, была активной тьмой. Она засасывала без одной минуты. Блум словно шагнул а в собственное нутро, в свои самые мрачные кошмары. Фонарик на телефоне освещал ближайшие ступеньки лестницы, глубже в черноту свету было не проникнуть. Пистолет на взводе. Из подвала пахнуло плесенью. Полная тишина, даже дрозд замолк. Молли делала шаг за шагом в невидимое пространство, не на что смотреть, путь в пустоту. Она понятия не имела, насколько глубоко ведет лестница. Казалось, Молли шагает в никуда, в бесконечность, в абсолютную тьму. Но вот ноги нащупали твердую почву. Она посветила вниз, земляной пол, затоптанный земляной пол. Молли посветила вокруг, и вдруг включился мощный прожектор. Резкий свет ударил прямо в глаза, полностью ослепил. Физическая боль была такой, будто кто-то плеснул ей в лицо кислотой, словно мозг вот-вот взорвется. В голове у Молли Блум пронеслась короткая мысль: Мирина. Краем глаза она что-то заметила, какое-то движение, потом ощутила укол в шею, четыре-пять механических шагов, а затем пронзительная боль. Она упала. Последнее, что ощутила Молли, огромное облегчение, облегчение от того, что можно наконец-то упасть.